Джек смотрелся в темноту. «Это алтарный камень, верно?» «Думаю, да. Тут есть нож, кубок и брошь». Он улыбнулся. Восторженно, удивленно. Будто сделал для себя какое-то открытие. Скарлетт не видела в темноте. Только внутри глаз иногда взрывались вспышки света. Но услышала восторг в голосе Джека. «Итак, с братством покончено, и собраний не будет». «Но если кроме меня не осталось Джеков-мастеров на все руки, какая разница? Я создам новое братство и наделю его еще большей властью». «Власть!» — эхом отозвался Слир. «Прекрасно!» — воскликнул человек по имени Джек. «Невероятно! Мы оказались в месте, мои люди искали тысячи лет, и все готово к церемонии». «Хочешь, не хочешь, а поверишь в провидение!» Или в силу молитв многих поколений Джеков. «В самый черный миг нам дарят это!» Никт чувствовал, что Слир вслушивается в слова Джека, и в пещере нарастает ропот волнения. Человек по имени Джек сказал. «Мальчик, сейчас я протяну руку. Скарлет ношу твоего горла. Не пытайся убежать, когда я тебя отпущу». «Мальчик, ты положишь мне в руку кубок, нож и брошь». «Сокровища Слира», — прошептал тройной голос. «Всегда возвращаются. Мы стережем их для господина». Никт наклонился, снял предметы с алтаря и положил их в раскрытую перчатку Джека. Тот ухмыльнулся. «Скарлет, сейчас я тебя отпущу. Когда я отниму нож, ляг лицом вниз, сцепив руки за головой. Двинешься или будешь шуметь, я убью тебя больно. Поняла?» Она сглотнула. В горле пересохла, но она, дрожа, шагнула вперед. Правая рука, заломленная к пояснице, онемела. В плече колола. Скарлет прижала щекой к утоптанной земле. «Мы погибли». Равнодушно подумала она. Ей казалось, будто она наблюдает за всем со стороны, видит сюрреалистическую постановку или игру «Убийство в темноте». По звуку она поняла, что Джек прочно вцепился в Никта. «Отпусти ее», — сказал голос Никта. «Джек, если будешь меня слушаться, я ее не убью, даже пальцем не трону». «Я тебе не верю. Она сможет тебя узнать». «Нет», — уверенно ответил тот. «Не сможет». «Десять тысяч лет, а нож еще острый!» Восхищение в его голосе было почти осязаемым. «Мальчик, встань на алтарь на колени, руки за спину. Ну же!» «Мы столько ждали!» Сказал Слир, но Скарлетт услышала только шорох, словно вокруг пещеры начали обвиваться огромные скользкие кольца. А Джек слышал слова. «Мальчик, хочешь узнать своё имя, прежде чем я пролью на камень твою кровь?» Никт почувствовал холодок лезвию шеи, и тут он всё понял. Всё замедлилось, стало чётким и ясным. «Я знаю своё имя. Я Никто Оуэнс. Вот моё имя». Стоя на коленях на холодном алтарном камне, он, наконец, увидел перед собой путь. «Слир», — бросил Никт в пещеру, — «тебе ещё нужен господин?» «Слир стережет сокровища до возвращения господина!» «Так разве ты не нашел господина, которого искал?» Он почувствовал, как Слир медленно разматывается. Раздался шорох, похожий на скрежет тысячи сухих ветвей. Что-то огромное и сильное обвелось вокруг пещеры. И тут Никт впервые увидел Слира. Потом он так и не смог описать увиденное. «Да, огромный, тело, как у гигантской змеи». А голова... Голов и шей было три, и они были мёртвыми, словно кто-то сшил кукол из останков людей и животных. Морды, покрытые фиолетовыми и синими узорами татуировками, казались дикими, выразительными и в то же время чудовищными. Морды с Лира опасливо обнюхали воздух вокруг Джека, будто хотели его погладить или приласкать. «Что происходит?» — спросил Джек. «Что это? Зачем это?» «Его зовут Слир. Он охраняет это место. Ему нужен господин, которому он будет подчиняться». Джек поднял каменный нож. «Великолепно! Конечно, он ждал меня!» — сказал он себе. «И, конечно, я и есть его новый господин!» Слир кружил всю пещеру. «Господин!» — переспросил он, радуясь как собака, которая очень долго и терпеливо ждала хозяина. ***Господин, — повторил он, пробуя это слово на вкус. ***Вкус оказался приятным, и Слир повторил в третий раз, счастливо вздыхая. ***Господин. ***Джек посмотрел на Никта. ***— Тринадцать лет назад я тебя упустил. ***Теперь? ***Теперь мы снова вместе. ***Орден погиб, родился новый. ***Прощай, мальчик. Одной рукой он прижал нож к горлу мальчика, в другую взял кубок. «Никт», — поправил его тот. «Не мальчик, никт», — и поднял голос. «Слир, что ты сделаешь со своим новым господином?» Слир вздохнул. «Мы будем хранить его до конца времён. Мы навечно заключим его в объятия и не отпустим в этот опасный мир». «Так защищай его», — сказал Никт. «Начни прямо сейчас». «Я твой господин. Ты подчиняешься мне», — сказал человек по имени Джек. «Слир столько ждал», — торжествующе произнёс тройной голос Слира. «Столько ждал». Слир уже опоясывал человека по имени Джек огромными ленивыми кольцами. Джек выронил кубок. Теперь у него в каждой руке было по ножу, в одной кремневой, в другой — стальной, с черной костяной рукояткой. — Отойди! Не трогай меня! Прочь!